Последующие события этого дня не поддаются описанию. Главные, ближе к ветеру склоны близлежащих холмов были усеяны небольшими кучками стеклянных горошин, сверкавших в лучах заходившего солнца. А у меня возникли другие проблемы. Все мое тело невыносимо зудело. Впрочем, Маккаби ничуть не удивился. Мясные муравьи, предположил он, или сахарные муравьи. Это могут быть также белые муравьи, бычи, болотные или мясные мухи. Я же говорил вам, преподобный, у миссионеров недостаточно прочная шкура, чтобы бегать с голым задом. Эх, без особых сожалений я оставил свое намерение жить так же примитивно, как моя толстокожая паства, и пошел в палатку одеваться. Однако нельзя сказать, что этот день прошел совсем впустую. Я напомнил Маккаби, что для выполнения ритуала нужен водоем, и мой переводчик отвел меня в племенной оазис Анула. Стоит засуха, поэтому от Билла мало что осталось, — предупредил он. Яма была довольно широкой и глубокой, но она оказалась пустой, если не считать и густой, и вонючей жижи на дне, сквозь которую сочилась струйка зеленоватой воды шириной с карандаш. Однако в сезон дождей здесь будет такой потоп, что испугался бы даже Ной. Так или иначе, это должно быть тот самый пруд, о котором говорилось в вашем золотом, как бишь его там. Это единственный источник на сотню мель вокруг. Интересно, если бы герой Фрезера вознамерился вызвать дождь, где бы он нашел бы подходящий водоем? Эта мысль обеспокоила меня. Но я пробормотал, черт с ним, будь что будет. Вы меня удивляете, преподобный, я не ожидал от вас таких грубых слов. Я объяснил Маккаби свой план. Мы построим дамбу у нижнего края пруда. К тому времени, когда Анула оправятся от последствий несварения, Вода в яме поднимется, и ее хватит для наших целей. Теперь нам было чем заняться. Мы с Маккаби таскали и укладывали камни, а щели между ними замазывали грязью, которая от жары запекалась и твердела, как глина. К полуночи наши труды были закончены. Вода в пруду, между тем, поднялась нам до щиколоток. На следующее утро меня разбудили громкие крики, улюлюканье и звуки ударов, которые доносились со стороны лагеря Анула. «Ага», — подумал я, самодовольно потянувшись. «Они обнаружили запруду, которую мы построили у источника, и радуются». И тут Маккаби откинул полотнище палатки и просунул внутрь свою небритую физиономию. «Объявлена война!» взволнованно провозгласил он. «Надеюсь, не с Америкой?» Я невольно задержал дыхание, поскольку в голосе моего спутника мне почудились обвиняющие нотки. Однако Маккаби исчез так же внезапно, как и появился. Я надел ботинки и пошел следом за ним, Лишь когда мы поднялись на взгорок, мне стало понятно, что речь шла о межплеменной войне. Внизу собралось в два раза больше чернокожих мужчин, чем было раньше, и каждый из них громко завывал, стараясь за двоих. Они дрались на кулачках, размахивали копьями и палками тыкали друг к другу волосы тлеющими ветками из костра. — Это соседнее племя Бинг-Бинга, — сказал Маккаби. Они живут ниже по течению ручья. Сегодня на рассвете они обнаружили, что их вода пропала. Теперь Бинг-Бинга заявляют, что Анула задумали истребить их народ и отобрать ямсовые поля. — Какая несправедливость! — Мы должны что-то предпринять. Макаби порылся в своем мешке и извлек маленький, почти игрушечный пистолет. — Это безделушка двадцать второго калибра, — пояснил он. — Но когда эти остолопы увидят оружие белого человека, они тут же разбегутся по домам. Мы со всех ног бросились вниз по склону и вклинились в дерущуюся толпу. Макабий ярост напалил из маленького револьвера в небо, а я размахивал новым заветом, крича, что правда на нашей стороне. Неудивительно, что воинственные бинго бинга дрогнули перед нашим натиском. На ней отступили в замешательстве, и обратились в бегство, унося своих раненых. Мы загнали их на вершину ближайшего холма. Воспользовавшись преимуществом своей позиции, они некоторое время грозили нам оттуда кулаками, осыпали ругательствами и насмешками, потом, наконец, развернулись и понуро побрели в свои земли. Маккаби обошел лагерь Анула, посыпая спортивной присыпкой для ног единственное лекарство, которое он носил с собой, раны тех бойцов, которым досталось больше других. Пострадавших было мало, и основные повреждения сводились к разбитым носам, шишкам на лбу и легкой депиляции, в тех случаях, когда противники яростно вцеплялись друг другу в бороду и волосы. Я, как умел, изображал армейского капеллана и, не имея возможности объясниться словами, знаками показывал туземцам, что молюсь об их духовном утешении. Одно было хорошо. Все Анула явно оправились от последствий неправильного питания. Похоже, физические упражнения с утра пораньше оказали на них благотворное воздействие. Постепенно все успокоились, после того, как мы позавтракали и попили чаю, я попросил Маккаби отыскать среди анула незанятого мужчину, который принадлежал бы к роду, почитающему Широкорота как свой кабонг, то есть тотем. Мой переводчик нашел юношу из клана Широкорота и после долгих уговоров привел ко мне. «Это Ярт-Татгурк сообщил мне Маккави. Ярт-Татгурк слегка прихрамывал, так как один бинг-бинга больно ударил его по ноге. Густая кучерявая борода росла у него только на левой стороне лица, поскольку растительность на правой щеке подпалил другой бинг-бинга. Остальные члены племени тоже приблизились и расположились вокруг нас на корточках. Словно хотели увидеть, какой новый индивидуальный метод лечения я припас для молодого человека. Теперь мы должны восстановить последовательность действий во время обряда, объявил я и начал читать отрывок из «Золотой ветви» в котором описывалась церемония вызывания дождя. Маккаби переводил текст предложение за предложением. Выслушав нас, молодой яр вскочил на ноги и, несмотря на хромоту, припустил без безоглядки. Остальные анула начали перешептываться, постукивая указательным пальцем по лбу. Когда Маккаби притащил назад упирающегося Яртатгутка, я заметил, несомненно, они знакомы с церемонией. Ланула говорят, если вы так сильно хотите пить, что готовы тратить время на эту безумную затею, то лучше бы вы пробурили здесь артизанскую скважину. Они были бы вам за это очень признательны. Нее не правы. Но суть не в этом, — возразил я. Как утверждает Фрезер, туземцы верят, что в давние времена широкород жил в браке со змеей. Змея обитала в водоеме и вызывала дождь, выплевывая воду в небо до тех пор, пока не появится радуга и тучи, и не начнется дождь. Выслушав перевод, А Нула снова начали переговариваться и стучать пальцем по лбу. — Аборигены говорят, — перевел Маккаби, — что если вы покажете им птицу, которая живет в браке со змеей, но они дадут вам любую воду, какую только пожелаете, даже если им придется голыми руками прорыть канал отсюда до залива Карпентария. Это звучало угнетающе. Я убежден, что столь уважаемый антрополог, как Фрезер, не стал бы лгать о поверьях племени. Если ваш Фрезер родня тому Фрезеру, с которым я некогда водился в дружбу, старому Блейзеру-Фрезеру, то я ничуть не удивлен. Мой приятель был мастер плести плестине — Ладно, — заявил я твердо. — Я проделал двенадцать тысяч миль, чтобы опровергнуть этот обычай, и я не отступлю. — А теперь скажите Яртадгурку, чтобы он прекратил вопить, и давайте возьмемся за дело. Маккаби убедил Яртадгурка, что церемония, какой бы идиотской ее ни считал, Невежественный туземец никому не принесет вреда, а в качестве аргумента вручил юноше большой кусок экслакса. Мы втроем подошли к пруду и обнаружили, что он наполнился до краев противной коричневой водой. Глубина и ширина водоема были такими, что в нем мог бы утонуть наш грузовик. Затем мы отправились в бескрайнюю саванну. — Прежде всего, — напомнил я, — нам нужна змея, живая змея. Маккаби, поскреб небритый подбородок. Э, — Все не так просто, преподобныи Эти Дети-обжоры съели всех змей в пределах своей охотничьей территории. И потом, обычно они убивают змей с безопасного расстояния, бумерангом или копьем. Тут водятся такие гады, что вам не захочется видеть их живыми. — Почему? — Ну, например, у нас водится тигровая змея и смертоносная змея, чей яд в 20 раз сильнее, чем яд чертовой кобры. Кроме того, здесь можно встретить тайпана. Я сам видел, как лошадь сдохла через пять минут, После того, как ее укусил эта тварь. А еще тут мой переводчик прервался и поймал за руку Ярд Татгурка, который попытался улизнуть. Макаби указал на куст и послал туземца вперед, подробно объяснив ему, что нужно делать. Ярд Татгурк похромал прочь, нервно поглядывая по сторонам, и грустно облизывая шоколадку. Маккаби и сам выглядел не слишком счастливым, когда мы двинулись вслед за аборигеном. «Хотел бы я, чтобы ваш Фрезер, дьявол его подери, был здесь. Пусть сам свою землю ловит!» — брызжал он. «Перестаньте, прошу вас!» — ободряюще сказал я. Наверняка здесь водятся и неядовитые змеи, которые тоже сгодятся для нашей цели. Нам уже ничего не понадобится, если мы наступим на одну из ядовитых гадин, сердито буркнул Маккаби. ничего глубее на свете. Внезапно послышался шум. Он доносился как раз с той стороны, где мы в последний раз видели и яр который, согнувшись, осторожно обследовал кочки. — Он поймал змею! — воскликнул я. Юноша выпрямился, издав сдавленный крик. На фоне ясного неба было отчетливо видно, что абориген отчаянно борется с чем-то огромным и извивающимся. Зрелище, прямо скажем, было ужасным. «Разрази меня гром!» Изумленно выдохнул Маккаби. Эй, Я никогда не встречал Квинслендского питона Так далеко к западу». «Питона? Вы чертовски правы!» Согласился мой товарищ И добавил с нескрываемым восхищением. «Даже в нем ж футов двадцать, Не меньше. Разинув рот, Я смотрел на жившую скульптурную композицию «Лаокоон, борющийся со змеями». тадгурка, оплетенного змеиными кольцами, было почти не видно, зато очень хорошо слышно. В какой-то момент у меня промелькнула мысль, что мы переоценили свои силы, но я решительно прогнал сомнения пока бог в точности следовал инструкциям Джеймса Фрезера. «Ярд Тадгурк интересуется», — тихо сказал мне Маккаби, — «на чьей мы стороне?» «Как вы считаете, магический ритуал не пострадает, если мы поможем туземцу?» «Если мы не поможем, пострадает туземец?» Смотрите, Ах, милость Божья, у него изо рта хлещет кровь. Хм, это не кровь. Если бы вы съели четверть фунта экс лакса, а потом угодили в объятия питона, вас бы тоже вывернуло наизнанку. Мы вмешались в схватку и, наконец, отодрали жуткую тварь от яртадгурка. Нам троим пришлось напрячь все силы, чтобы распрямить тело змеи и не дать чудовищу опять свернуться в кольца. ярт Татгурк побледнел до такой степени, что цвет его кожи почти сравнялся с моим. Однако он смело вцепился в хвост питону и не разжимал рук, хотя могучий змей бил его о землю и подкидывал воздух. Маккаби держал питона за голову, а я обхватил туловище рептилий толсто, как бочка. Так втроем мы потащили нашу добычу к Бил биллабонгу.